Глава восемнадцатая К тому времени, когда Тедди добрался до дома Коули, то уже с трудом передвигал ноги. Обойдя особняк сзади, он вышел на дорогу, которая вела к главным воротам, с таким ощущением, будто все расстояния успели с утра учетвериться, а тут рядом с ним, возникнув из темноты, вдруг оказался мужчина и взял его под руку со словами «А мы тут уже гадали, когда же вы, наконец, объявитесь!» Смотритель больницы. Кожа белая, как свечной воск, гладкая, как отлакированная, и будто слегка прозрачная. Холеные ногти такой длины, что вот-вот начнут загибаться, и тоже белые, как кожа. Но вот отчего действительно делалось не по себе, так это от его глаз». шелковисто-голубоватый, глядящий на мир с детским удивлением. «Рад, наконец-то, с вами познакомиться, смотритель!» «Как поживаете?» «Тип-топ!» — последовал ответ. «А вы?» «Лучше не бывает!» Тедди почувствовал, как его руку стиснули чуть повыше локтя. «Приятно слышать!» Мы решили прогуляться. Так как пациентка нашлась, я подумал, отчего бы не осмотреть остров. Надеюсь, получили удовольствие. О, да, прекрасно. Познакомились с нашими старожилками. Ты напрягся, подбирая слова. Голова отчаянно гудела, ноги едва держали. — Да, крысы. Смотритель похлопал его по спине. — Крысы. «Ну, конечно! В них есть что-то царское, вы не находите?» Тедди посмотрел ему в глаза. «Крысы? Они и есть крысы?» «Вредители, ну да, я понимаю. Но то, как они сидят на задних лапах и смотрят на вас немигающим взглядом с безопасного расстояния, или как они юркают в щель быстрее, чем вы успеваете моргнуть...» Он задрал голову к звездам. «Может быть, царски не совсем то слово. А как вам сноровистые, удивительно сноровистые существа?» Когда они достигли главных ворот, он, не выпуская локтя Тедди, развернулся вместе с ним, и впереди возник особняк Коули, а за ним морская гладь. «Как вам последний дар божий?» «Простите?» — переспросил Тедди, заглянув в глаза своего спутника и обнаружив вдруг порог в этих кристально чистых глазах. «Дар Божий!» — повторил тот и широким жестом обвел раскуроченную ураганом землю. «Выплеск ярости! Когда я спустился на первый этаж у себя дома...» Это дерево, рухнувшее прямо в гостиную, чинулось ко мне, как господня десница. И буквально, конечно, в переносном смысле. Бог любит насилие. Вы ведь должны это понимать? — Нет, — возразил Тедди, — не понимаю. Смотритель, пройдя несколько шагов, обернулся. — Иначе откуда на земле столько насилия? Оно сидит в нас, рвется наружу. Оно дается нам естественнее, чем дыхание. Мы воюем, мы приносим жертвы, мы мародерствуем и истязаем наших братьев. Мы заваливаем поля смердящими трупами. А зачем? Чтобы показать ему, что мы усвоили его урок. Тедди заметил, как он поглаживает переплет книжицы, прижатой к животу. Смотритель улыбнулся, обнажив желтые зубы. «Господь дал нам землетрясение, ураганы, торнадо. Он дал нам вулканы, извергающие на наши головы огонь и серу, океаны, пожирающие наши корабли, вообще природу этого улыбающегося убийцу. Он дал нам болезни, чтобы на смертном одре окончательно осознали». Все отверстия в человеческом теле существуют только для того, чтобы через них уходила жизнь. Он дал нам вожделение и ярость, и жадность, и грязные мысли, дабы мы совершали насилие во славу его. Что может быть чище бури, которую мы только что пережили? Моральных устоев не существует, только одно — «Сумеет ли мое насилие победить ваше?» «Я не уверен, что...» — начал Тедди. «Сумеет?» «Что? Мое насилие победить ваше?» «Я не сторонник насилия», — сказал Тедди. Смотритель сплюнул на землю в сантиметрах от их ботинок. «Ты тот еще насильник!» Уж я-то знаю, потому что сам такой. Не ставь себя в неловкое положение, сынок, отрицая то, что у тебя в крови. И меня не ставь, если мы сейчас отбросим общественные условности, и я окажусь единственной преградой между тобой и пищей. Ты разможжишь мне голову камнем и вонзишь зубы в филейную часть. Он придвинулся вплотную. «Если я сейчас захочу выгрызть твой правый глаз, ты меня остановишь?» В его по голубых глазах вспыхнул огонек. Тедди представил себе, как его черное сердце бьется в грудной клетке. «А вы попробуйте», — предложил Тедди. «Достойный ответ», — прошептал смотритель. Тедди пытался обрести почву под ногами, чувствуя прилив крови. «Так и надо!» Все тот же горячечный шепоток. «Сроднился я с моими кандалами!» «Что-что?» Тедди тоже перешел на шепот. В теле возникли странные вибрации. «Байрон!» — прозвучал ответ. «Эту строчку ты запомнишь, не сомневаюсь Тедди ухмыльнулся, а его сопровождающий отступил на шаг. — Похоже, вы тут ломаете все каноны, смотритель. В ответ такая же ухмылочка. — Он относится к этому спокойно. — К чему? — К тебе, к твоей маленькой игре. Он находит ее достаточно безобидной. Но я... — Так не считаю. — Не считаете? — Нет. Смотритель отошел на пару шагов, скрестил руки за спиной, так что книжица оказалась прижатой к копчику, потом развернулся и, широко по-военному расставив ноги, уставился на собеседника. — Ты сказал, что решил прогуляться, но меня не проведешь. Я тебя насквозь вижу. — Мы только что познакомились, — напомнил ему Тедди. Смотритель покачал головой. — Мы птицы одного полета и давно знакомы. Я знаю тебя как облупленного. В твоих глазах я вижу тоску. Он выпятил губы и поглядел на свои ботинки. — Это я как-нибудь переживу, хотя в мужчине она вызывает жалость. Переживу, потому что она мне ничем не угрожает. Но ты опасен. Каждый имеет право на свое мнение, — сказал Тедди. Смотритель потемнел лицом. — Ничего подобного! Мужчины — народ темный. Едят, пьют, пускают газы, прелюбодействуют и плодятся. Последнее особенно прискорбно, ибо мир был бы намного лучше, будь нас меньше. Кого мы плодим? Даунов, уличных подонков, психов, аморальных уродов. Вот кем мы наводняем землю. На юге сейчас пытаются приструнить своих нигеров. Но вот что я тебе скажу. Бывал я на юге, все они нигеры. Белые нигеры, черные нигеры, женщины-нигеры. Они там повсюду, и толку от них не больше, чем от двуногих собак. Собака, по крайней мере, может по запаху взять след. И ты тоже нигер, сынок. Ты сделан из плохого теста, я сразу это чую, по запаху. Его голос странным образом зазвучал в высоком регистре, почти как женский. «Что ж, завтра утром я перестану доставлять вам беспокойство», — сказал Тедди. «Надеюсь, сынок!» — улыбнулся Смотритель. «Я освобожу вас и этот остров от своего присутствия». Смотритель сделал два шага к нему, и с его губ сползла улыбка. Он приблизил свое лицо и посмотрел на Тедди глазами, как у новорожденного ребенка. — Никуда ты, сынок, не уедешь. Вот тут я готов с вами поспорить. — Спорь себе на здоровье! Смотритель обнюхал воздух рядом с лицом Тедди. Слева, справа. — Что-то унюхали? — поинтересовался пристав. — Хм... — смотритель немного отстранился. «Чую запашок страха, сынок!» «Тогда вам, наверное, следует принять душ, смыть с себя эту гадость!» Оба помолчали, а затем смотритель сказал «Вспомни про кандалы, нигер! Это твои лучшие друзья! Я буду с нетерпением ждать нашего последнего танца! Ах, какое это будет кровопускание!» Он повернулся. и зашагал по дороге к дому. В мужском общежитии было пусто, ни одной живой души. Тедди поднялся в свою комнату, повесил дождевик в стенной шкаф и осмотрелся в поисках каких-либо признаков того, что Чак вернулся. Не нашел. Он хотел было сесть на кровать, но понял, что сразу вырубится и проспит до утра, поэтому отправился в ванную, там плеснул в лицо холодной водой и прошелся мокрой расческой по своему ежику. Ощущения такие, будто с костей содрали мясо, а кровь превратилась в солод. Запавшие глаза, обведенные красными кругами, кожа посерела. Он бросил в лицо еще несколько пригоршней холодной воды, а затем вытерся и вышел наружу. Никого. Теплело, воздух сделался влажным и клейким, загомонили сверчки и цикады. Обходя территорию, Тедди думал о том, что, может, Чак все-таки его опередил и сейчас точно так же бродит по окрестностям в надежде с ним столкнуться. Если не считать того, что в воротах маячил охранник, а в окнах горел свет, жизнь вымерла. Он дошел до больницы, поднялся по ступенькам и потянул на себя дверь. Заперто. Он услышал скрип петель и, оглянувшись, увидел, что охранник вышел к своему товарищу, и ворота за ним закрылись. тэдди развернулся на месте, шаркнув подошвами по бетонной площадке. Он присел на ступеньку. «Вот тебе и Нойс с его пророчеством». остался один, как перст, запертый в этой мышеловке, хотя вроде бы не под наблюдением. Обойдя здание больницы, он с облегчением вздохнул, увидев сидящего на заднем крыльце санитара с зажженной сигареткой. Это был худой, поджарый, чернокожий паренек. Он поднял взгляд на Тедди, а тот достал из кармана сигарету с вопросом — «Прикурить дадите? Запросто!» Их лица на секунду сблизились, пока парень подносил зажигалку. Тедди ему улыбнулся, пробормотав слова благодарности, курнул, вдруг вспомнил, что ему недавно говорили в пещере насчет чужих сигарет, и, не затягиваясь, медленно выпустил дым изо рта. «Как поживаете?» — поинтересовался он. «Ничего, сэр. А вы?» «Нормально. А где все?» Паренек ткнул большим пальцем позади себя. «Там. Какое-то важное совещание. О чем не знаю». «Все врачи и медсестры?» Паренек кивнул. «А также кое-кто из пациентов и практически все санитары. Я тут торчу из-за этой двери. Засов плохо закрывается. А так все там». Тедди набрал в рот и через мгновение выпустил очередное облачко — А вось паренек ничего не заметит, а про себя подумал, не пройти ли прямо сейчас внутрь, на Арапа. Глядишь, паренек примет его за санитара из корпуса С. Но тут он увидел в окно, что вестибюль заполняется людьми, и все направляются к главному выходу. Он еще раз поблагодарил паренька за зажигалку, свернул за угол и увидел перед зданием толпу. Люди перемещались, закуривали, болтали. Сестра Марина, говоря что-то Трею Вашингтону, положила руку ему на плечо, а он запрокинул голову и захохотал. Тедди уже направился к ним, но в этот момент со ступенек раздался голос Коули. «Пристав!» Тедди повернулся, а главврач спустился с крыльца, взял его под руку и повел в сторону. «Где вы были?» — гулял, — осматривал ваш остров. «Правда? Правда. Что-то любопытное увидели? Крыс?» «Да уж, этого добра у нас хватает!» «Как подвигается починка крыши?» — полюбопытствовал Тедди. Коули вздохнул. «По всему дому стоят ведра для сбора воды. Чердак загублен». И пол в спальне для гостей. Моя жена придет в ужас. На чердаке хранилось ее свадебное платье. — А где ваша жена? — спросил Тедди. — В Бостоне. У нас там квартира. Ей и детям надо было сменить обстановку. Вот и устроили себе маленький уикенд. Это место через какое-то время начинает действовать на нервную систему. — На меня оно уже подействовало, доктор. Хотя я здесь не полных три дня. Коули, понимающий, кивнул с едва заметной улыбкой. — Но вы ведь уезжаете. — Уезжаю. — Домой, пристав. Рэйчел нашлась. Обычно паром приходит сюда около одиннадцати утра, так что к полудню, я полагаю, вы уже будете дома. — Было бы хорошо. — Еще бы. Коули провел ладонью по волосам. — Хочу вам сказать, пристав, только вы не обижайтесь. «Так, снова приехали». «Нет, нет. Никаких личных оценок вашего эмоционального состояния. Просто хотел сказать, что ваше присутствие возбудило многих наших пациентов. Кое-кто здорово завелся. Как если бы в город приехал Джонни Лоу?» «Мне очень жаль. Тут нет вашей вины. Дело не лично в вас, а в структуре, которую вы представляете». «Ну?» тогда все не так страшно коули прислонился к стене он вдруг показался тедди бесконечно усталым своим измятом лабораторном халате и распущенном галстуке сегодня днем прошел слух что в корпусе ц на этаже где расположены больничные палаты появился неопознанный мужчина одетый как санитар правда коули смотрел ему в глаза «Правда!» «Как интересно!» Коули стряхнул пушинку с галстука. «Этот неизвестный явно обладал опытом укращения особо опасных индивидов!» «Не может быть!» «Может, может!» «В чем еще был замечен упомянутый неизвестный?» «Хм!» Коули стянул с себя халат и перебросил его через руку. Я рад, что вам это интересно. Кто же не любит слухи и сплетни? И не говорите. Упомянутый неизвестный доказательств, прошу заметить, у меня нет, имел продолжительный разговор с параноидальным шизофреником по имени Джордж Нойс. Хм, <тутил> представьте. Так этот, эээ, -э Нойс. «Ну да, Нойс, он что, бредит?» «Не то слово», — сказал Коули. «Своими росказнями и небылицами он возбуждает других». «Возбуждает?» «Кажется, вы повторяетесь». «Извините, скажем иначе, выводят людей из равновесия. Две недели назад он довел больных до того, что его избили». «Надо же, такое случается», — пожал плечами Коули. «И какие же росказни?» — поинтересовался Тедди. «Какие небылицы?» Коули покрутил рукой в воздухе. «Обычный параноидальный бред. Весь мир ополчился против него, и все в таком духе». Он встретился взглядом с Тедди, глаза заблестели, он закурил. «Значит, уезжаете». «Похоже, что так». «Первым паромом». Тедди холодно улыбнулся. «Если нас вовремя разбудят?» Коули ответил ему улыбкой. «Мы постараемся. Отлично». «Сигарету?» — спросил Коули. Тедди поднял ладонь протестующим жестом. «Нет, спасибо. Пытаетесь бросить? Хотя бы под сократиться «Это правильно. Если верить журналам, табак провоцирует страшные болезни». «Правда?» — Коули кивнул. «В частности, рак. В наши дни существует множество способов умереть». «Да, но и все больше способов вылечиться. Вы так считаете? Иначе я бы не занимался этой профессией». Коули послал вверх струю дыма. «У вас есть такой пациент, Эндрю Лэддис?» — спросил Тенди. Главврач снова опустил голову. «Это имя мне ни о чем не говорит». «Ни о чем?» Коули пожал плечами. «А должно?» Тедди помотал головой. «Я знал этого парня. Он...» «Где?» «Не понял». «Где вы его знали?» «На фронте», — пояснил Тедди. А, -а, а в общем, до меня дошел слух». что у него поехала крыша и его послали сюда коули не спеша затянулся это ложный слух выходит так бывает главврач сделал паузу вы сказали нас минуту назад что вы употребили множественное число говоря о себе тедди приложил руку к груди коули кивнул Вы сказали, если нас вовремя разбудят. Нас. Ну да, сказал. Вы его, кстати, не видели? Главврач вопросительно поднял брови. Ну, полно. Он здесь? Коули рассмеялся, глядя на него. Что такое? Спросил Тедди. Я немного озадачен. Коули пожал плечами. Чем? Вами пристав. «Это такая оригинальная шутка!» «Шутка?» — переспросил Тедди. «Я просто поинтересовался, здесь ли он». «Кто?» — в голосе Коули прозвучала нотка нетерпения. «Чак?» «Чак?» — тупо повторил Коули. «Мой напарник!» — сказал Тедди. «Чак!» Коули отлепился от стены, рука с зажженной сигаретой повисла в воздухе. У вас не было никакого напарника, пристав. Вы приехали сюда один.